— Генри! — Сара протиснулась к нам через толпу. — Простите, его почему-то взволновал поход на почту. — Все в порядке, — улыбнулась ее собеседница. — Вы Сара Морган, да? Новая горничная? — Да, это я. Я прямо почувствовал, как Сара напряглась. Наверное, готовится к очередной насмешке над ее произношением или семьей. Я устроился у нее в ногах, постарался успокоить. Нужно просто, чтобы она доверилась мне. «Приятно познакомиться. Меня зовут гарет Она протянула руку Саре. Та удивлена улыбнувшись, в ответ пожал ее. «Надеюсь, вы привыкаете к здешней жизни?» Вижу, уже подружились с самыми важными жильцами. «Скорее-то Генри взялся за мной приглядывать смело Сара». Гарриетт наклеила на открытую последнюю марку, помахала на прощание рукой и отправилась к высокому красному ящику в углу, чтобы опустить конверты. — Может, здесь все-таки и есть хорошие люди? — пробормотала Сара. Я гавкнул в знак согласия. — Пойдем, Генри, надо встать в очередь. Я направился за ней к очереди, измеившись по помещению. Только мы встали в конец, как человек перед нами обернулся и увидел, что Сара расплылась в широкой улыбке. — Оливер! — воскликла она. — Конечно! — Оливер Кинчен Уильямс! Он отнесся к ней по-доброму, неправда ли? К тому же крестный даже наказал Саре найти своего подопечного и познакомиться. Это стоит читать личные рекомендации. О, а я молодец. Целых два новых друга для Сары за утро. — Привет вам обоим, — сказал он, наклоняясь, чтобы погладить меня по голове. — Рядом с ним ты прямо светишься, не так ли? Сара мило покраснела. — Кажется, так. Но я оказываю на него... Похожий эффект. «Вот счастливчик. Значит, отправляем рождественские открытки?» Спросил Оливер, указав на стопку конвертов, которые Сара в руках. Так и внула. «Это первое Рождество, которое я отмечаю не дома», — сказала она. «Поступив на работу, э -э, хотя неважно «Конечно, важно», — мягко возразил Оливер. «Просто я так радовалась возможности провести Рождество здесь». когда только получила работу. Подготовка, празднование. Вот это все. Но чем ближе важный день, тем больше я скучаю по дому. Да, быть далеко от дома на Рождество. Странно. Поверь, я знаю. А вы, а ты издалека? С любопытством спросила Сара. По акценту, как что прямо родился и вырос во дворце, а не то, что я. Валера рассмеялся Мне нравится твой акцент. дэван да, «Близко», — признала Сара, — «у родителей ферма в Сомерсете». «Как здорово», — сказала Ольвер. «А мои родители эмигрировали в Новую Зеландию несколько лет назад, чтобы на пенсии разводить овец на ферме. Поэтому я хоть и рос недалеко отсюда, порой я чувствую себя вдали от родного очага». «Думаю, это потому, что дом скорее люди, а не место», — сказала Сара. «Я понимала, о чем она. Покингемский дворец...» Самое фантастическое жилище, о котором только можно мечтать. но без семьи я просто не чувствовал себя на своем месте. «Ну, — но а каких людей тебе не достает на Рождество? — спросил Олира. — Потому что целая куча открыток? — А могло быть гораздо больше. Думаю, получить открытку с Маркой из дворца безумно приятно, поэтому решила послать их кому только можно. Сэр развернула конверты веером, чтобы можно было прочитать имена. «По одной родителям, моим бабушкам и дедушкам, конечно, лучше подруге Рэйчел и еще нескольким друзьям из школы, которые уже переехали. Местную церковь и местный паб, но только по одной открытке на всех. Тетям и дядям, кузинам, кузенам, крестному, Тому, конечно. И...» Она замолчала, глядя на последнюю открытку в руке. «Кто такая Дебби?» — спросил Оливер, прочитав имен конвертик. «Мама моего бывшего парня», — тихо сказала Сара, — «а...» «Ага, я не знала, стоит ли посылать. Мы расстались несколько месяцев назад, ну и не очень хорошо...» Сара встряхнула головой, словно отгоняя плохие воспоминания. «По ее рассказам у бывшим, у меня сложилось ужасное впечатление об этом Дэвиде. Дело ведь в том, что я знала Дэби еще до того, как познакомилась с Дэвидом, У нее фермерская лавка недалеко от моего дома, поэтому и я, и родители часто с ней пересекались. Мы дружили. Потом Дэвид окончил университет и вернулся. Мы познакомились, а остальное уже давно в прошлом. Но я переживаю из-за того, что потеряла Дэбби как друга. Да, у нас с Дэвидом все закончилось. — Ты молодец, что шлешь ей открытку, — сказал лер Рождество — это все-таки время восстанавливать мосты. «Да», — медленно сказала Сара, глядя на Ольвера. Её лицо прояснилось. «Да, самое время. А может быть, может и наводить новые?» «Точно», — согласился Ольвер. После почты я довольно долго ходил за Сарой по дворцу, пока та искала бассейн и кинотеатр. Найдя, она аккуратно приписала время следующих сеансов. «Ого! Чудо на 34-й улице! Мой любимый фильм!» Воскликнула она, увидев плакат «К особой рождественской ночи кино завтра». «Интересно, с собаками пускают?» «По-моему, должны. В конце концов, мне разрешено тут везде ходить. Я всегда любил ночи, кино, сокерами. Тогда все члены семьи садились вместе. Никто не торопился на работу, в школу, к друзьям или их делать домашние задания. Я сворачивался на диване между ними». Обязательно добрый час или два меня ласкали и чесали. Полное блаженство. Плюс закуски всегда были очень хорошие, а Джек и Клэр щедро со мной делились. Вспомнив те ночи, я снова почувствовал, как сильно скучаю по дому. Хорошо, что я нашел Сару. Мы хотя бы можем скучать вместе. Может быть, на ночи кино она встретит новых друзей, те, кто любит то же, что и она». В фильмах, по крайней мере, тех, которые смотрел я, всегда рассказывается о том, как люди объединяются, особенно Рождество. Даже в тех, которые любят Джек, когда мир должны уничтожать инопланетяне или кто-нибудь еще, всегда есть люди, которые в процессе становятся друзьями. Именно это Саре и нужно. Другого дворца, причем не собаку, хоть мне и нравилось быть ее лучшим другом. Я знаю что когда собеседник может тебе ответить, это совсем другое дело. Кроме того, я надеюсь, скоро вернуться домой и не хотел бы оставлять Сару в Бакингемском дворце одну денёшеньку. Нет, мне нужно найти Саре хорошего человека, друга. Может, Гарриет, с которым мы познакомились сегодня утром, или кого-нибудь из горничных, кого-то, с кем она ходила плавать или в кинотеатр на любимый фильм. Интересно, «Любит ли у Ольвер кино?» — сказала Сара нежным голоском, чуть покраснев. «Вот тут-то я и понял. Это не фильм о катастрофах, которые смотрит Джек. Это фильм из тех, которые на ночь кино обычно выбирают Эми и Клэр, где мужчина и женщина целуются под Амелой в канун Рождества, или он бежит за ней под дождем, чтобы признаться в любви». где герои живут долго и счастливо, и каждый нашел того единственного рядом, с кем стал счастливее всех на свете. Сара заслуживает больше, чем просто коллегу, который над ней не смеется. А она заслуживает любви, романтики, чтобы кто-то увидел, какая она особенная, как достойная любви. И Оливер, по-моему, идеальный кандидат. У меня на такое нюх. Сейчас нужно всего-навсего... Найти способ заставить Исару увидеть это. Я встряхнул ушами. Насколько сложно будет провернуть такое? Люди в фильмах справляются каждый раз, а я гораздо их умней. Мне просто нужен план».